Сказка о тайцы «Они хотят лишить нас крыльев, но же нет крыльев. Не придумывай, перестань пугать своих друзей, они уже голодать начали. Видно ли дело, когда для растущего организма и так еды не хватает, а в молодости просто необходима свежая зелень? Но Солнцева было уже не унять». Она села на своего любимого конька и начала заводиться. В последнее время Вера Солнцева стала очень чувствительной и за всех волновалась. На то действительно были основания. Одновременно пропало несколько девочек, совсем еще юных и неопытных. Они исчезли, но через три месяца появились снова на нижних этажах. За три месяца отсутствия а когда ничего не помнили. Дети поправились так, как будто отъедались на курорте несколько лет. Никаких следов насилия и полное отсутствие воспоминаний. Вера очень болезненно перенесла это событие ещё и потому, что за молодёжь она отвечала вместе со Светлой Зеленовой. Женщины с детства не ладили, когда стали с старшими воспитателями, и вовсе рассорились. Зеленова казалась дамой обстоятельной, никогда не суетилась, говорила медленно, а Вера во всем была полной противоположностью. Солнцева с детства занималась спортом, бегала и прыгала, словно мячик. Двигалась и говорила резко, а иногда даже слишком. Но вот что у Верки не отнимешь, несмотря на ее всегдашнюю скорость, она была доброй. Качества трудно совместимы, но в Вере Солнцева они уживались. Не случайно быстрая и умная Вера терпеть не могла медлительную Зеленову, ее и зеленую, считая ту годумкой излюкой. Зеленова могла себе это позволить, потому что была богатой. Непонятно откуда, но у неё всегда водилось очень много еды в любое время, независимо от урожаев и количества подопечных. Бедная Солнцева даже пробовала следить за своей соперницей. Но откуда такая берётся без на свежей зелени, не поняла Зато видела, как Зеленова сначала внезапно исчезла, а потом так же неожиданно появилась средь бела дня вместе с своими юными воспитанницами. Где она была? Вопрос возник не только у Веры. Но Солнцева не просто пыталась узнать. Она как с цепи сорвалась. Казалось, вырвала бы у Зеленовой тайну калёным железом. Выпытывать не пришлось. Правда открылась от самой Зеленовой фантастическая, как самое о приключенье. Чудесное появление старшей да ещё с пропавшим молодником не осталось незамеченным. Собрали совет. Старейшины встречались за закрытыми дверями, чужих не было. Зеленова говорила медленно, взвешивая каждое слово, но смысл сказанного всё равно не сразу дошёл до слушателей. За нами наблюдают очень давно, несколько поколений. Сейчас состоялся очередной контакт. Кто наблюдает, вскочила Вера, но её сразу же остановили. Она села, но не успокоилась и продолжала кричать с места: "Что значит очередной контакт и почему с тобой?" Если старейшина позволит, обстоять нам начала Зеленова. Я расскажу всё, что знаю. тем более что обязан это сделать. Спасительница нашлась, ребятишек бы пожалела, не унимала Свера, не обращая внимания на замечания старших. Зеленова выдержала положенную этикетом паузу и рассказала свою невероятную историю. С незапамятных времен за нами наблюдают невидимые, но очень могущественные силы. Великие настолько, что способны легко уничтожить всех обитателей в мире, но не делают этого из-за великой любви. Вера при этом громко хмыкнула, но и перебивать не стала. — Сами себя они называют тайцы, — продолжала Светлана. — Знание об их существовании передается из поколения в поколение, а те, кто может понимать таинственные знаки. Конечно, они общаются непривычным для нас языком. Тайцы выбирали старищину и похищали её. Противиться этому было невозможно. Что-то вырывало избранницу из реальности и переносило в райское место. Столько солнца и еды нет нигде в нашей миль и никогда не будет. Впервые за время рассказа Зеленова подняла глаза на старищину. Сами видели, каким молодняк возвратился. И так может быть не только для избранных. Все могут стать счастливыми. Перестанут болеть и мучиться в поисках еды. Вспомните, сколько гибнет детей, не доживая до первого лета, от постоянной войны, которым не видно конца. Тайцы могут их прекратить. Даже Вера замерла, пока говорила Зеленова, но невысказанный вопрос повис в воздухе словно камень. Что они просят взамен? Им нужна нить, громко сказала Зеленова. Решины выдохнули. «Обладатели огромных сил, способные наблюдать с невидимых вершин, те, кто распоряжается несметными богатствами, кто может по своей воле дарить жизнь и отнимать ее у целых поколений. Великие тайцы ищут нить, которая никому не нужна. Здесь что-то не так». «Повищу тишину», — взорвал крик веры. «Они хотят лишить нас крыльев. Тайцы и демоны, не верьте им». Теперь настала очередь выслушать солнцу. Совет обратился к Вере, чья история была не менее удивительной. «Все вы прекрасно знаете, что нить — это неотъемлемые свойства нашей жизни», — заспешила высказать свою мысль Вера. «Становясь взрослой, каждый из нас готовится к переходу. Это сопровождается выделением нити жизни, которая виток за витком погружает нас в состояние ичи. Это великое тайное перерождение». Ради него мы несём крест вечного голода, взамен нам обещана великая благодать, чи даст нам крылья и но вытел. Голод исчезнет навсегда и наступит блаженство. Перестань говорить глупости. У нас нет никаких крыльев. Никогда не будет. Селинова надинула с находенькую веру, словно гусеничный трактор. Это всё выдумки нищих прорицателей. Твоё существование закончится в коконине навсегда. Нить никакого отношения не имеет к жизни. Кто внушил тебе такой бред? Из нити рождаются крылатые монстры, но они нам не родня. Мы появляемся из зелени листьев, словно пытаясь закиматизировать веру. Устым басом внушала Зеленова. Нет, я знаю, — не отступало солнце. Не просто верю, я знаю. Да, прежних тел уже не будет, — говорило солнце. Исчезнет наша гордость, могучая челюсть, сохнется изумрудная кожа, покрытая бархатистыми волосиками вместе с многочисленными сильными ножками. Наше тело растворится в коконе без остатка. Но это не конец, это перерождение. Великий ичи даст нам новое тело, крылатое и лёгкое, как пушинка на ветру. А улетим из привычного мира в новую жизнь. совершенно непохожую на ту, которую мы ведем сейчас. Жизнь с крыльями так невероятна для привыкших ползать по веткам и листьям, что мы ее не можем себе представить, но она есть, и ради нее мы выделяем шелковую нить. Не знаю, зачем невидимым могучим тайцы понадобилась наша нить, но если мы согласимся, то навек потеряем крылья. Старейшины очень долго спорили. 3 четверти собравшихся поддержала Зеленову, поверив обещаниям невидимых тайцы дать вечное тепло и сытость. Это была их неизбыточная мечта. Что происходит после смерти, толком никто не знал, а вот замёрзнуть или умереть от голода можно в любой момент. Прагматичное большинство решило отдать тайцы секрет ненужные им нити взамен на исполнение заветной мечты. Но были и такие, кто пошел за верой. Они поверили, что живут ради неба и навсегда ушли из племени. Обрекли себя и своих детей на изгнание, постоянную жертву. Это были осознанные страдания, прекрасные по своей красоте. Маленькие слабые существа смогли отказаться от рая могучих тайцзы ради невидимых крыльев, ради таинственного будущего после смерти, которое им никогда не суждено увидеть глазами гусениц.